На одной из центральных улиц Рима разместился строгий двухэтажный дом, облагороженный черными угловатым природным камнем. Аккуратное небольшое крыльцо на входе охраняли два серых каменных гривистых льва. Внутрь вела крепкая дверь с круглой ручкой в виде змея Уробороса, символа бесконечности, кусающего себя за собственный хвост. Небольшие окна-бойницы сумрачно взирали на вечный город сквозь витиеватые, изогнутые линии кованых решеток в стиле барокко. Таблички, уведомляющие о хозяине этого особняка, при входе не имелось. Некоторым светским и духовным сеньорам Рима, согласно допущенности к Ватикана, Было известно, что незамысловатое строение принадлежит ректору английского духовного колледжа сеньору Муссо Дивителли. Простой народ старался обходить неброское строение стороной. Людская молва утверждала, что внутри имеются тайные подземелья, где содержатся свирепые животные, И их кормят мясом непокорных еретиков и врагов достопочтимого сеньора Муцию Вителли. Некоторые граждане Рима из отбросов общества уверяли себе подобных приятелей за кружкой дешевого вина, что из особняка имеются подземные ходы до самого Ватикана. Дом располагался недалеко от здания самого английского колледжа. с 1580 года находившегося под попечением достопочтимого ордена иезуитов. Это прекрасное учебное заведение изначально было создано для подготовки и направления миссионеров в Британию в период религиозных войн между католиками и протестантами за власть над людьми и контроль страны, продолжавшийся с 1562 года. Вооруженные столкновения привели к разорению значительной части территории Британии, гибели более 500 тысяч человек и бегству из страны еще 100 тысяч. До 1604 года в борьбе за римско-католическую веру погибло 30 выпускников колледжа, признанных святыми мучениками. Около 100 проповедников подверглись избиениям, содержанию в тюрьмах, изгнанию и прочим тяжелым лишениям. Но это была только видимая часть служения духовного заведения великим заповедям, имелись и скрытые от обычных глаз. В огромном рабочем кабинете уютного тосканского стиля ярко горел камин, освещая помещение и бросая призрачные тени на большую библиотеку, деревянный панельный потолок и гобелены стен. Дикие пляски языков пламени поддерживали большие свечи потолочных канделябров, внося свою лепту в борьбе с тьмой и создавая благоприятную атмосферу. Тишина, стоящая в этом помещении, была настолько пугающей, что малейший скрип потолочных балок оказался перешептыванием неизвестных загадочных бестелесных существ. На двух стенах по обе стороны от стола располагались 15 гравюр, признанного немецкого художника и гравюра Альбрехта Дюрера. Эти произведения были созданы им после одного из путешествий в Италию и назывались «Апокалипсис». Были тут и произведения не менее известного Мартина Шонгауэра «Искушение святого Антонио». Святой Антоний, стоящий на демоне с посохом в обеих руках, Святого поднимает воздух несколько демонов. Популярность этих гравюр до 1505 года была необычайно высокой среди знати, духовенства и просвещенных граждан Европы. Именно в это время ожидался конец света. Предсказанный покойным Джероламо Мария Франческо Матео Савонаролой, этот известный доминиканский монах, Автор уважаемых богословских трактатов и проповедей сам не дождался исполнения своего предсказания. Он очень трагически закончил свой путь в 1498 году на 45-м году жизни. За критику папы Александра VI в миру Родриго Борджа он был вначале повешен, а затем сожжен на костре. Дорогие ковры, лежащие на полу, Искусные гобелены, вычурные шкафы и прочие детали интерьера создавали уют и говорили о богатстве человека, владеющего особняком или о могуществе организации, которой он служил. Присутствие новомодных произведений искусства свидетельствовало об образованности и прогрессивности хозяина кабинета, потому что гравюры были сравнительно новыми и недорогим видом искусства. еще недостаточно признанным и считающимся уделом среднего класса. В самом дальнем углу комнаты стоял массивный рабочий стол из красного дерева с позолотой, инструктацией из слоновой кости и крепкими, толстыми резными ножками. Он был занят разнообразными книгами в кожаных переплетах, документами и всевозможными рукописными сочинениями. С обеих сторон на поверхности стояли огромные массивные вычурные канделябры в виде римских солдат различных эпох. В них горело по шесть крупных ароматных свечей, достойно освещавших рабочее место хозяина особняка, знатного испанского дворянина, иезуита, любимца Ватикана и ректора знаменитого английского духовного колледжа, сеньора Муцио Дивителли. За столом в широком кресле со спинкой, подлокотниками и сиденьем, обитыми дорогой тканью с вышивкой и бахромой, располагался сам ректор. Он трудился, наклонив голову, работая с документами, читая очередное донесение. У сеньора Муццо Девителли было достаточно ежедневных забот и, соответственно, различной переписки, сообщений И ходатайств новых территорий, за которые он отвечал. День и ночь, независимо от времен года, праздников и постов, молитв и отдыха, стекались к святому престолу вести из разных уголков мира, дурные и хорошие, веселые и грустные, нужные и пустые по своей сути, и кто-то должен был с ними работать на благо римско-католической веры. Муцио Вителли был формальным ректором духовного колледжа. Его главная работа заключалась совсем в других, более основательных деяниях не только для Италии, но и для всего мира. За спиной высокопоставленного иезуита располагался герб Ватикана. На этом символе святого престола, начиная с XIV века, присутствовали два скрещенных ключа. Некоторые знатные и простые верующие считали, что золотой ключ символизировал власть в Царстве Небесном, а серебряный указывал на духовный авторитет папства на земле. Но другие, посвященные в тайны, по-своему трактовали этот символ. По их мнению, одним ключом католическая церковь открывала доступ ко всему и ко всем, что ее интересовало. физическому и духовному, мистическому и явному, тайному и открытому, греховному и святому. А другим запирала и прятала те знания, которые мешали людям и государствам выполнять волю Святого престола. Муцио Дивителли возглавлял специальную службу Ватикана, Санктум официум, Святую канцелярию. Она же служба тайного дознания СТД. При самом понтифике он курировал четыре основные направления особой политики папского престола. Первым являлось образование и специальная подготовка апостольных нунциев, церковных дипломатов, служащих посланниками святого престола в разных государствах и землях, а также миссионеров, которые отправлялись для экспансии истинной веры в разные части света. Китай, Японию, Тибет, Тонкин, Индию, Московию и другие государства. Эти подвижники, официальные не всегда, являлись тайными агентами и лазутчиками в интересующих странах. Посланцы несли на эти неизведанные территории власть Ватикана и ордена иезуитов. Одновременно с основной целью они занимались устранением неугодных правителей и сдерживанием власти непокорных Ватикану тронов. Подготовка подобных особых людей и была тайным предназначением колледжа, который ректор официально возглавлял. Вторым направлением было изучение различных выгод новых территорий. Для этой задачи подбирались очень талантливые люди со стойкими убеждениями, непоколебимой преданностью Ордену и огромными коммерческими способностями. Ватикан курировал многие богатые цеха по производству лучших товаров на территории Европы, активно участвовал в создании банков и ломбардов, открывал новые торговые пути. По всему миру Ватикан получал доходы от людей, и многих торговых предприятий, а это требовало охраны и пристального внимания. Для поддержания великой духовной и физической власти всегда нужны большие деньги, а достойное материальное благосостояние есть суть и свидетельство Божьего благоволения. Третьим направлением была охрана веры внутри самой церкви. в том числе в различных духовных орденах, среди кардиналов и епископов, и даже в структурах Инквизиции. Особое внимание уделялось проверке всяких чудес и явлений, подтверждающих существование высших белых и черных сил. Последняя функция СТД являлась охота за тайными знаниями на территории всего мира, независимо от государств и их хранителей. Для достижения этой цели все шло в дело. Подкуп, убийство, ложь, предательство, обман и кражи. Все возможные средства были хороши во имя благого результата. Тот, кто не желал отдавать тайные знания по своей воле, был вынужден сделать это по требованию. Для того, чтобы люди верили в искренность инквизиции, приходилось устраивать и костры веры. При этих действиях сжигались книги и сочинения, противоречащие канонам и требованиям церкви. Однако мало кто знал, что на самом деле уничтожались макеты или лишние экземпляры. Сами книги, внушающие уважение, немедленно отправлялись в библиотеку Ватикана. Особо те, которые содержали в себе сведения о магии, колдовстве, врачевании, науках, алхимии, а также о других подобных знаниях и умениях. Обширная осведомленность во всех сутях и формах жизни людей и государств, иными словами, информация управляла миром, и Девителли это понимал как никто другой. Санктум официум – очень закрытая, незаметная простому взгляду монашествующей братьи, и обывателей небольшая организация являлась составной частью Ордена Иезуитов. В ней имелось особое подразделение из наиболее подготовленных, обученных служителей веры с неограниченными возможностями и правами. Положение и полномочия данных братьев были на несколько порядков выше обычных обязанностей служителей Инквизиции. Ректор направлял их в самые тяжелые местности и города, окончательно прогнившие от ереси и мракобесия, туда, где проявлялся в деяниях сам Люцифер. Одной из задач этих людей являлось выявление и уничтожение адептов Ордена Падшего Ангела, пытающихся изменить ход истории и догмы католической церкви. Официальным руководителем боевого крыла Эстиди являлся молодой светский иезуит Матео Ди Бьянконе, формально занимавший должность секретаря при ректоре и одновременно секретаря инквизиции при святом отделе расследований иретической греховности. Во главе с самим Матео в боевом крыле Санктум Официум было всего 33 человека. Муцио Девителли был очень суеверен, поэтому цифра служителей совпадала с возрастом Творца в момент его распятия и воскресения. В дверь кабинета постучались. Ректор поднял сидеющую, короткостриженную голову. На его лице отразилась усталость от мирских забот и бесконечных решений на благо церкви и папского престола. Вошел секретарь приемной. — К вам, сеньор Матео Ди Бианконе, со своим псом. Он не желает оставить животное при входе в ваш кабинет. Что мне делать? — неодобрительно доложил монах. Взгляд Муцио Ди Вителе потеплел. Морщинки на лице несколько разгладились, появилось доброе и довольное выражение. — Пусть войдет вместе с Лайлапсом. Ты зря настроен против собаки. Она неоднократно спасала жизнь нашему Матео. и уничтожила больше еретиков, чем иной ленивый доминиканец из отдела Инквизиции. И принеси нам легкие ужины вина. Непременно самые лучшие выдержки. Да не забудь и про собаку. Захвати кусок хорошего мяса на кости, ответил ректор, с радостью встав из-за стола. Он потянулся, сделал несколько гимнастических упражнений руками, разгоняя застой суставов и усталость. «Я совсем не против, монсеньор, однако это противоречит уставу ордена и вызывает нарекания у духовных братьев и кардиналов Ватикана, слишком вызывающие и демонстративно, а за нами тоже наблюдают, так как вы весьма заметная фигура. Я уже давно служу в этом доме, наверное, более предан вам и Матео, чем этот пес. Вот и все. Я каждый раз пытаюсь убедить вас только в этом». — ответил секретарь. — Хорошо, хорошо. Я попытаюсь поговорить с Матео. Но ленивые кардиналы нам не указ. Им бы давно пора проснуться и как можно больше трудиться на благо церкви. Но, к сожалению, они заняты черевоугодием и не отрицают страшных грехов в своей личной жизни, — ответил Муцио Девителли, недовольно махнув рукой. Дав понять старому секретарю об окончании разговора, ректор направился навстречу своему помощнику. Матео Ди Бен вошел с огромным молосом на длинном поводке. Лейлапс тут же устремился к хозяину кабинета, обгоняя молодого человека. Он затряс мощной собачьей головой и дружелюбно уткнулся в ноги ректора. Тот потрепал его за уши и, обойдя, продолжил движение навстречу гостю. «Я рад тебя видеть, но прошло совсем немного времени после нашей встречи. Что привело тебя ко мне в дом, сын мой?» – спросил ректор, обнимая своего воспитанника. «Монсеньор, мне нужны мудрый совет, тепло вашей души и жарка мина». Я решил посетить вас, заодно принес в вашу коллекцию одну новую гравюру. Думаю, что она понравится. Это искусное творение называется «Рыцарь, смерть и дьявол». Мне привезли ее наши специальные проповедники с родины творца этого произведения, из Германии. Тот, кто вручил мне данный шедевр, утверждал, что это подлинник, сделанный несравненным Альбрехтом Дюрером, заявил Матео Ди Бенкуне, также искренне радуясь встрече. На лице молодого человека можно было прочесть глубокое уважение и почтение к хозяину кабинета. Могло показаться, что встретились люди, связанные не только делами, но и близкими родственными связями. «Матео, ты льстишь мне, а это грех. Общество Рима испортило тебя». «Рад вам обоим. Я заказал ужин и вино, а для Длайлапса – хорошую кость с мясом. Когда ты здесь, то в нашем доме праздник», – совершенно по-семейному заявил человек, претендующий на огромную власть в этом мире. «Благодарю, монсеньор. Я тоже всегда жду нашей встречи. А что касается пса, так с ним одна беда. Вы так сильно его балуете». что приходится его пинками выгонять из этого гостеприимного дома», ответил Матео дибенкуне поклонившись. Молодой человек поразвернул гравюру, укутанную в дорогой бархат, и вручил ее своему наставнику и учителю. Ректор, взяв подарок в руки, прошел самое освещенное место кабинета и поднял шедевр на уровень глаз, принялся его рассматривать. «Она божественна!» «Если это действительно подлинник самого Дюрера, то ты молодец, Матео. Я очень благодарен, давно желал приобрести это чудо», – восхищенно заявил Муцио Девителли через несколько минут. В это время пес, пользуясь относительной свободой, расположился у камина, с удовольствием принимая на себя тепло очага. Было видно, что он частый гость в этом доме и кабинете. «Как ты видишь сюжет этого рисунка? У вас, молодых, в голове все по-другому, иначе, чем у нас, стариков», – поинтересовался Муцио Девителли, продолжая внимательно изучать гравюру. Молодой человек задумался ненадолго и тут же ответил. «На мой взгляд, все очень просто. Здесь представлен достойный и добродетельный христианский рыцарь на тяжелом боевом коне, следующий по глубокому ущелью. Вокруг него мертвые камни и бесцветные деревья. Они тайно угрожают всаднику, следующему сквозь колючие дебри к своей праведной цели. Рыцарь вооружен мечом и копьем, тело заковано в крепкие латы, забрало с шлема, надежно прикрывает лицо. Воин уже не молод, его взгляд мудр и спокоен. Он следует вперед, несмотря на все угрозы и опасности на тяжелом пути. Впереди странника ожидают призраки, искушения, нечистые силы и страхи. Но он не боится трудностей и верит в свою победу. Об этом говорят его уверенный и твердый взгляд, надежная поступ коня и посадка в седле. Собака, бегущая рядом, символ преданности вере и истинной католической церкви. Конечно, пес боится нечистой силы. поэтому старается бежать быстрее, желая оказаться под защитой своего хозяина. Это видно из того, что он практически оказывается под копытами коня. Ящерица, что в нижней части картины, символ рвения к изучению веры. Рядом с достойным рыцарем на убогой старой кляче едет смерть с гадкой личиной. Голову этой нечисти украшает царская корона с располагающимися змеями, а лицо сходно с полусгнившим черепом, у этой твари провалившиеся глазницы и нос. Смерть с песочными часами напоминает о краткости и бренности жизни, ничтожности власти королей и сильных мира сего. Дьявол, следующий по пятам и заглядывающий в глаза, пытается сбить рыцаря с истинного пути и воспользоваться каждой ошибкой солдата удачи. Нечисть желает погрузить его в ересь и грех, сделать рыцарем ада. Однако, имея истинную веру в душе, всадник не обращает внимания ни на смрадную смерть, идущую рядом, ни на Люцифера, преследующего его. Впереди имеется замок, а это значит, у рыцаря есть цель. И хотя путь извилист и полон тайн, он прибудет туда, куда стремится – но только если в нем не угаснет истинная вера. Череп под ногами коня напоминает о скоротечности жизни и необходимости трудов на благо церкви, ибо только труд во имя веры позволит рыцарю умереть без греха. Очень достойно, так ответить без всякой предварительной подготовки сможет не всякий ученый муж. Твои познания соответствуют статусу лучшего теолога и богослова Ватикана, «Я искренне удивлен и восхищен, но эту гравюру можно прочесть и по-другому», – лукаво прищурившись, ответил ректор. «Научите, монсеньор, я сгораю от любопытства, ваш ум известен необычностью восприятия жизни», – заявил молодой человек, улыбнувшись. Ректор доброжелательно посмотрел на Матеу и ответил. «Опять эльстиш". хотя мне очень приятно слышать от тебя слова восхищения. Послушай, вот мой вариант описания картины. Исходя из вещей, изображенных на гравюре и окружающих главного героя этого шедевра, рыцаря, все не так просто. Можно сказать, что этот воин совсем не добродетельный христианский рыцарь, а наоборот, тщательно замаскированный последователь демона Люцифера. Об этом говорят бесцветные и мертвые деревья. Они не угрожают всаднику, как считаешь ты. Напротив, деревья раскрывают для понимающих людей его порочную душу, способную на любой из девяти грехов. Мертвые деревья – это ад и одновременно душа рыцаря. У него на пике имеется лисий хвост – символ лицемерия и хитрости. Этот знак говорит о желании рвать от жизни благо и радости без труда, без покорности законам и вере, без покаяния. Он жестокий наемник с черствой душой, погубивший много христианских жизней. Я считаю, что собака на гравюре тоже близка к Люциферу. Да, она бежит рядом, но является не символом преданности истинной вере, а слугой порока и греха. Посмотри и убедись сам. Животное изображено со стороны коня нечестивого Люцифера. Она явно ближе к дьяволу, чем к рыцарю. Ящерица – это известный символ магов, алхимиков, чародеев, притворства и домашнее животное Люцифера. Смерть с гадкой личиной на убогой кляче и дьявол, заглядывающий в глаза, совсем не преследует этого рыцаря. Они его друзья по мыслям и поступкам, поэтому нечисть и сопровождает наемника, а не одна семья, имеющая единые задачи, сеет разрушение, ересь, отступление от канонов веры и страдания. Смерть с песочными часами действительно напоминает о бренности жизни, ничтожности сильных мира сего, но с другой целью. Она торопит всадника насладиться грехом. пороками и не оглядываться на свои поступки. Череп под ногами коня говорит о том, что в достижении своих мечтаний и стремлений ничто не остановит рыцаря. Ни вера, ни смерть. Его желания грешных удовольствий и личная гордыня превыше всего. Я мог бы сказать больше, но думаю, этого достаточно. И что, мой Лайлапс тоже слуга дьявола? Лукаво прищурившись, уточнил молодой человек. «Сейчас пес служит тебе, ты же не дьявол. Значит, он служит делу инквизиции и стыди. Собака сама по себе никто, ее жизнь зависит от хозяина. Если хозяин грешник, то собака грешна, если человек праведник, то его собака праведна», ответил Муцио Девителли, засмеявшись. «Я удивлен и поражен. С вами не сравнится ни один богослов в Италии. Да что в Италии, во всем мире. Я понял ваш намек. Мы должны всегда оценивать любое деяние людей, будь это жизненный момент или изображение, обязательно с двух сторон. Как-то вы говорили, что в любом человеке живут две сути – светлая с белым ангелом и черная, грешная». с падшим ангелом-демоном, тот, который побеждает в определенный момент и задает суть жизни, задумчиво проговорил Матео. «Ты прав. Помни, возле каждого грешника должен постоянно иметься праведный святой. Чем страшнее, закоренелее, нечестивее, отъявленнее грешник, тем сильнее и известнее своими чудесами и праведностью святой». «Человеке две сущности – ангельская и грешная. Ими нужно правильно, вдумчиво управлять, иначе ад – вот награда за беспечность», – ответил достопочтимый ректор английского колледжа.